Глава 15. Едва только один переступил порог своего ресторана, выяснилось, что волновался он совершенно зря. Для вечера 2 января в ресторане оказалось просто неприлично много народа. Гости не только заполняли каждый уголок заведения, но и в дверях толпилась очередь. Наслаждаясь привычным и потому успокаивающим ритмом и атмосферой, Дин под руку с Эллисон обошел зал, лично приветствуя постоянных клиентов, дабы убедиться, что их все устраивает. Вслед зачем, к облегчению Эллисона они направились на кухню, где их встретила раскрасневшаяся и возбужденная Лаура. «Вы видели, сколько людей? И это 2 января!» радостно воскликнула она. «И это не только сегодня!» Стэдсон похвастался, что все столики разобраны уже на месяц вперед. «Хотя он скорее жаловался, чем хвастался!» хихикнула она. Ну «Вот уж воистину не было бы счастья, так несчастье помогло!» «Да мы и так не бедствовали!» ворчливо заметил Дин. И он действительно так думал. «Будь у него выбор, он предпочел бы, чтобы прошлая новогодняя ночь была самой бессобытийной за всю историю существования его ресторана». «А как ты себя чувствуешь, кстати?» – спросил он. «И, к слову, что ты делаешь на кухне и в полном обмундировании шеф-повара? Ты что, работаешь?» Лаура закатила глаза и цокнула языком. «Ну, как бы, да? Я работаю тут шеф-поваром!» – насмешливо известила она. «Я в курсе!» – раздраженно буркнул Дин. «И еще я в курсе, что дал тебе неделю выходных на то, чтобы восстановиться после...» Он покосился на снующих туда-сюда сотрудников кухни и активировал полок тишины. А, «После проклятия!» — закончил он. «А я тебе сказала, что мне не нужны выходные!» — напомнила Лаура. «Кроме того, ты видел, что творится в зале?» «Стетсон и Карита рехнулись бы тут без меня. И я говорю не только о кухне, но и об официантах и уборщицах. Мы вдвоем со Стетсоном час на коммуникаторе провисели, вызывая людей с выходного». «А без меня он бы этим занимался в два раза дольше. И, соответственно, в два раза дольше ресторан оставался бы без нормального обслуживания. А посему не рычи, а лучше скажи спасибо. А еще лучше дай мне корите и стыд премию». «Спасибо, конечно», – кивнул Дин. «Но почему вы не связались со мной? Я бы помог. Тем более, что расписание – мой правтык». «Я не предусмотрел возможного наплыва падких на сенсации любопытных Паркеров». Примечание. «Надоедливый Паркер», ноузи Паркер». Англоязычное выражение, которое описывает назойливо любопытного человека, постоянно сующего нос в дела других. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Лаура снова закатила глаза. Дин, если ты помнишь, я не только твой шеф-повар, но и твой управляющий. И мы, как видишь, прекрасно справились без тебя. Менторским тоном проговорила она. Или в этом и дело? Тебе что, премии жалко? Шутливо подделала она его. Разумеется, нет, возмутился Дин. Я просто... Он замолчал, думая, как бы так объяснить Лауре, чтобы она поняла, что он чувствует. Однако верная соратница поняла его и без слов. «Ты просто чувствуешь себя виноватым», — закончила она за него. «Из-за того, что случилось с Эриэли со мной, и...» Она перевела взгляд на Элисон с герцогиней Сильверлейк. «Дин, я понимаю твои чувства, и именно поэтому говорю тебе, что ты виноват в случившемся не более, чем я. Твоя вина, как и моя, лишь в том, что ты был знаком с ей Дин не был с ней согласен, что его вина лишь в этом поэтому он неосознанно отрицательно покачал головой. «А ну тебя!» – махнула рукой Лаура. «Ты, если что, вобьешь себе в голову, то тебя попробуй переубедить. Было бы время попробовала, но его нет. Кстати, – вспомнила она, – ты просил напомнить тебе о поездке в Бургундор на зимний фестиваль Вин. Но со всем тем, что происходит, это уже, наверное, не актуально?» – с сомнением в голосе проговорила она. Дин хотел было с ней согласиться, что ему сейчас определенно не до фестиваля, но вдруг посмотрел на Эллисон. «Вообще-то наоборот», — возразил он. «Как раз сейчас это очень актуально». «Да?» — удивилась Лаура. Эллисон тоже удивилась. Но поскольку считала, что в отличие от Лауры, Дин думает прежде всего как бизнесмен, для которого интересы дела превыше всего, сделала вид, что ее его решения не касаются. «Разумеется, ему надо попасть на этот фестиваль», — думала она. «Учитывая возросшую популярность в высшем свете его ресторана-флагмана, он просто не может позволить себе упустить столь отличную возможность заключить выгодные контракты на поставку эксклюзивных вин» кроме которых есть еще и новинки сезона, — рассуждала она, вспоминая недавно прочитанную статью. Новые сорта винограда, новые методы производства и подходы к сочетанию вин с различными блюдами. Владелец такого ресторана, как Лига гурманов, — понимала она, — просто обязан следить за подобного рода вещами, если хочет сохранить лидирующие позиции в отрасли. «Да», — кивнул меж тем Дин, — «подтверди, что я буду». «Всего один день, правда, но буду, и не один, а с герцогиней Сильверлейк». «Но...» Совершенно не ожидавшая подобного поворота событий Эллисон вскинула на него изумленные глаза. «Уверен, что Альберт мою идею поддержит», — тут же заверил Дин. «Но ты не спросил меня, хочу ли я?» Чисто в пику ему возразила Эллисон, возмущенная фактом, что за нее опять все решают. Более того, чем дальше, тем больше у нее складывалось впечатление, что и Дин, и все остальные совершенно забыли, что под маской герцогини Сильверлейк находится живой человек, а не бездушная марионетка, каждый шаг и каждое действие которой управляется и контролируется другими. Она понимала, что это временно, что ей просто нужно потерпеть, но, боги, как же ее раздражало быть приложением к Дину-Адаманту!» Приложение, в котором он видит не личность, не Элисон Картрайт, а инструмент для достижения своих целей. Вообще-то, его цель и моя тоже. Справедливости ради напомнила она себе, но менее раздраженной ее это не сделало. Ее все равно продолжало терзать внутреннее недовольство. Как же ей надоело изображать из себя герцогиню Сильверлейк? А ты не хочешь? Sentido. Удивленно возрился на нее дракон. А — -а -а, Тут же махнул он рукой. Ты просто не знаешь, что теряешь. Ну так я тебе сейчас расскажу, пообещал он. Но уже без меня, напомнила о себе Лаура, вслед за тем напомнила также и о том, что кухня ресторана, зал которого ломится от посетителей, не совсем подходящее место для такого рода бесед. И, пожалуйста, не здесь. Сказав это, она направилась в вглубь кухни. «Ты права», — кивнул Дин, и, сняв полок тишины, чтобы его слова достигли уже успевшей отойти от него на несколько шагов Лауры, заметил. «Я бы не отказался перекусить, кстати! А вы ваше сиятельство?» Элисон тяжело вздохнула, поняв, что и обращение ваше сиятельство ее тоже уже раздражает. И раздражает, к сожалению, настолько, что она снова, чуть чисто в пику, Дину не возразила». К счастью, здравый смысл вовремя возобладал, и она избежала участи не только остаться голодной, но и гордо глотать слюну, наблюдая за тем, как ест Дин. «Я бы тоже не отказалась», — честно призналась она. «Поняла», — кивнула Лаура. «Сейчас кого-то отловлю и пришлю к вам сделать заказ». «Вы будете у тебя в кабинете?» «Да», — подтвердил Дин. «Мы пойдем ко мне в кабинет». Присланный Лаурой официант оказался весьма кстати, поскольку под своим кабинетом Дин обнаружил ожидавших его Максимилиана Рочестера и Альберта Кантариса, которые, разумеется, тоже не отказались присоединиться к трапезе. «Лекари пообещали, что завтра уже можно будет поговорить с рель. Закинув в рот кусочек запеченной утиной грудки с карамелизированными яблоками и брусничным соусом, поделился хорошей новостью Альберт Кантарис. «Отличная новость!» кивнул Максимилиан Рочестер, насаживая на вилку кусочек сочного стейка. Лучшее за сегодня», разливая вино по бокалам, кивнул Дин. «Я связывался с лекарней пару часов назад, но на тот момент прогнозы лекарей были не столь обнадеживающими». «Так что вы думаете насчет моей поездки и ее сиятельства на фестиваль?» Напомнило на теме, которую они обсуждали, когда их прервало появление официанта. «А что тут думать?» хмыкнул Альберт Кантарис. «Я двумя руками за! Чем дальше Эллисон от Голденора, тем мне спокойнее. К тому же здесь ей пока делать нечего. Ко встрече с коллегами и тем более секретарем герцогини Сильверлейка она все еще не готова, поэтому ни в посольство, ни в ее апартаменты ее пока пускать нельзя». «Можно было, например, поинтересоваться моим мнением? А что тут думать?» раздраженно думала Элисон и молчала, поскольку понимала, что, во-первых, шеф прав, а во-вторых, когда она еще сможет съездить на винный фестиваль и никуда-нибудь, а в сам Бургундер, да еще путешествуя при этом с шиком и размахом, который ей и не снился. Да, ее мнение опять не спросили, и это раздражало. Да, ей придется ехать под уже ставшей ей ненавистной личиной, но зато она наконец-то побывает в Бургундере на одном из его знаменитых на весь мир фестивалях. «А, к слову о герцогине Сильверлейк!» От из своего бокала вспомнил действительный статский советник. «Похоже, что она все же имела кое-какое отношение к контрабанде артефактами». «Насколько похоже и какое именно?» Тут же уточнил Альберт Кантарис. «А это вопрос к твоим ребятам, Альберт. Копайте!» усмехнулся Максимилиан Рочестер. «Каким образом, интересно, если мы к посольству Евретонии даже приблизиться не можем?» — обиженно проворчал шеф Центрального магического приказа. О, «Копайте с другой стороны», — посоветовал ему действительный статский советник. «Потрясите своих информаторов на теневом рынке артефакторики». «Спасибо, шеф. Вот что б я делал без твоих советов?» — саркастично заметил Альберт Кантарис. «Скажи хоть, откуда информация?» От нашего информатора при дворе в ритонии, По его словам, нашей герцогине Сильверлейк с недавних пор заинтересовалась их тайная канцелярия. И что, судя по слухам, интерес их связан с утечкой некоторых их технологий в области артефакторики. Точнее, он разузнать не смог. Слишком уж высокого полета наша герцогиня, чтобы слухи о ее делах распространялись безнаказанно. Те, кто знает хоть какие-то ее секреты... «Не осмеливается говорить о ней даже шепотом, дабы не попасть к ней в немилость. Кроме того, дело слишком деликатное, чтобы высокопоставленные чины Эвритонии позволили информации свободно циркулировать». «Возможно, я выдаю желаемое за действительное», — усмехнулась Элисон. «Но мне одной кажется, что в свете этой информации герцогиня должна была как-то слишком уж вовремя умереть». Ведь не окажись рядом с ней магистра Лиарда, и не попытайся он спасти вериться и жизнь, иллюзия бы с нее так и не сошла. Нет, ни одной, усмехнулся Максимилиан Рочестер. Понимаю, как это прозвучит, но я с самого начала подозревал, что герцогиня Сильверлейк вряд ли жертва. Как я уже и сказал, слишком высокого она полета птица, чтобы ее можно было похитить без ее на то согласия. Сильвер Лейк не из тех, кто попадает в неприятности случайно. Ее связи и влияния таковы, что любое вмешательство в ее дела требует тщательной подготовки и огромных ресурсов. Никто не рискнул бы затевать что-то против нее, не имея на руках таких козырей, какие ей просто нечем бы было бить, тем более на территории нашего королевства, где она неприкосновенна. Даже черные. Нет, не так. Тем более черные, поскольку их слово против слова главы представительства Евритонии просто ничто. Все это время я ломал голову над тем, чем же ее могли зацепить. Согласно той информации, которую мне удалось собрать о Киран Сильверлейк, она необычно умна и весьма опытна в подковерных играх и политических интригах, благодаря чему всегда оказывается на шаг впереди своих оппонентов. И чтобы такая женщина, пусть даже и в приступе паники, которая, к слову, для нее не свойственно, отправилась куда-то, где ее смогли бы похитить. Э, «Но, ну, конечно, и на старуху бывает проруха», усмехнулся действительный статский советник. «Но Элисон права. В свете новой информации как-то уж очень вовремя она должна была умереть». «Иначе говоря, черные зацепили Сильверлейк тем, что предоставили ей возможность избежать последствий расследования, которое она была уверена, не закончится для нее хорошо», — резюмировал Дин. «Похоже на то», — кивнул Максимилиан Рочестер. «Это объясняет, во-первых, как она связана с черными. Ясно как. Через контрабандные артефакты, которые она же им и поставляла». — усмехнувшись, вставил Альберт Кантарис. — А то, что мы не можем обнаружить ее ни среди живых, ни среди мертвых, наверняка связано с одной из секретных технологий, из-за которых и всполошилась тайная канцелярия Евретонии. — Я бы тоже всполошился, если бы из нашей лаборатории произошла утечка технологии такого уровня, — согласно кивнул Максимилиан Рочестер. — А еще это объясняет заказ на меня в Даркнет, — вставила и свои пять ребней Эллисон. «В отличие от черных, герцогине все равно, как именно и когда умрет ее двойник. Ей главное, чтобы ее признали мертвой». «А толку?» – спросил Дин. «Ты же липовый двойник. С точки зрения черных-то все понятно. Чтобы подпортить мне репутацию, липовый двойник, которого я лично выдавал за герцогиню даже лучше. Но ей-то какой прок от твоей смерти, если все будут знать, что погибла не она, а ее двойник?» на озадаченно нахмурилась и, пожав плечами, предположила. «Возможно, она уверена, что мы не знаем о Вериции. Может же быть такое?» «М -м -м, «Может, конечно», — неуверенно согласился Альберт Кантарис. «Но будь я на ее месте, я бы сначала постарался проверить информацию, а потом уже принимал решение». «Но ты не на ее месте, Альберт», — возразил Максимилиан Рочестер. «Потому что у тебя нет в активе артефактов, которые есть у нее». «Иллюзии, да, ненадежны, но что, если у Вериции должен был быть артефакт, гарантирующий посмертное сохранение облика?» «Но его не было», — возразил Альберт Кантарис. «Но Сильверлейк-то об этом не знает», — стоял на своем действительный статский советник. Я понимаю, что это лишь допущение, но его можно проверить. Если такой артефакт был, то верица либо забыла его надеть на себя, либо случайно потеряла. Либо его просто не было при ней. Вдруг вскричала Эллисон, вспомнив, что покойная была без Серег. — У Вериции были проколоты уши, но она была без Серег, — объяснила она вопросительно возрившимся на нее мужчинам. И у нее было платье с голыми плечами, к которому очень бы пошли массивные серьги. Что, если они оказались слишком массивными, и она их сняла и положила в сумочку, которой, кстати, тоже, кажется, при ней не было?» — напомнила она. — Мне тоже кажется, что при ней не было сумочки, — подтвердил Дин. — Про серьги я не помню, но сумочки точно не было. Отрицательно покачал он головой. — Были серьги. Сузив глаза и, словно что-то припоминая, задумчиво проговорил Альберт Кантарис. «На верицей?» — удивленно переспросила Элисон. «Нет, в описи», — ответил он. «Была и сумочка, и серьги, но никому из нас и в голову не пришло, что это может быть артефакт. От них совершенно не несло магии». «Ничего себе технологий у эвритонцев!» — присвистнул он. «Если, конечно, они все же окажутся артефактами». «Они окажутся!» — усмехнулся Максимилиан Рочестер. «Даже не сомневайся! Вы только поосторожнее с ними. Артефакт, который способен закрепить иллюзию так, что ее невозможно снять, и при этом его невозможно определить нашими приборами...» Ах, «Ты хоть представляешь, какие это открывает перспективы перед преступниками всех мастей?» Ах, «Я представляю!» усмехнулся Альберт Кантарис. «Еще как представляю!»